Тихим шумом листьев на ветру, шорохом далеких шагов, приглушенных говором, каким-то странным, томным, стонущим воркованием, исходившим не то от людей, не то от животных, не то от самой тревожно спавшей природы. Здесь все дышало опасной тревогой, притаившейся, скрытой и загадочной, словно в этом лесу под землей шло невидимое брожение. Быть может, причиной тому была всего лишь только весна?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 Иногда в просвете между деревьями мелькнут две тени, тесно прижавшиеся друг к другу, как в тот вечер его мать с бароном. Тайна великая, сверкающая, роковая, тайна была и здесь. А вдруг он услышал приближающиеся шаги. Потом прозвучал тихий смех. Эдгар испугался. Как бы его ни заметили, он еще глубже прячется в темноту. Но те двое, выходя из непроглядного мрака, не видят его.